Глава пятнадцатая. Босс, что будет, если узнают об этом оружии? Тебя убьют. Кто именно? Любой, кто узнает, что ты владеешь подобным оружием. Подожди, босс, погоди немного. Ты сейчас серьезно? Без шуток? Да. Совух снова надел свои очки и, прищурившись, взглянул на меня. Я говорю, да, Сириус, из-за этого оружия тебя захотят убить. Ты это понимаешь? Понимаю. Что ж тут непонятного? Пожал я плечами. «Тогда чему ты так радуешься?» «Видимо, глядя на мою довольную рожу, логика совуха не справилась с обработкой данных и сломалась. Ну а как еще?» «Все ведь очевидно, по крайней мере для меня. В кои-то веки у меня на вооружении появится что-то действительно стоящее. Если за такое оружие каждый, не задумываясь, попытается меня прикончить, чтобы самому завладеть, значит там действительно что-то очень серьезное. Уж точно не дурацкая рогатка». А то до этого момента мне вроде бы и везло. У меня и антимагия, и проклятый глаз, и даже сила зверя от санитара из рассветных демонов досталась. Но все как-то вечно было не в кассу. Меня то и дело едва не убивали, потому что. потому что. Вечная ходьба по краю. Надоело, с глаз на мне, что ли, какой? Ты не перестаешь меня удивлять, покачал головой Совух, доставая из-под стола небольшой картонный короб. Я замер в предвкушении. Совух приоткрыл коробку и запустил в нее лапу. Спустя секунду на стол лег уже до боли знакомый мне револьвер миротворец 45-го калибра. Возможно, что даже тот самый, с которым я на Игму находил, а по итогу против Вервольфа применял. Не сказать, что я оказался расстроен, но все-таки ожидал от чего-то куда более внушительного, поэтому я не стал скрывать своего разочарования и многозначительно вздохнул. «Ствол, несомненно, хорош, но без серебряных пуль толку с него в охоте на тварей будет не особенно много, если вообще будет». Босс никак не отреагировал на мою молчаливую претензию и полез в коробку во второй раз. На этот раз он извлек из нее небольшой сверток из черной ткани. «Вот!» Монстр бережно положил его на стол и аккуратно передвинул на мою половину стола. «Как и обещал. Твое оружие. Торжественный момент!» Разве что тортика со свечами не хватало. Несколько секунд я просто смотрел на сверток, лежавший прямо передо мной. Внутри определенно было что-то небольшое, но ну и не сказать, чтобы уж совсем маленькое. Но как я ни пытался, на ум совсем ничего не приходило, ни единого возможного варианта, кроме. Только не говори, что там еще один револьвер. Не моргая, смотрю совуху в глаза и жду его реакции. Уж больно размеры плюс-минус схожи. «Если что, то это ни капли не смешно». Но зверюга молчит, как партизан, и даже не думает мне отвечать. Двумя пальцами я взялся за самый краешек ткани и начал медленно распаковывать подарок. И вот тут меня словно током прошибло. В памяти вспыхнуло очередное бесполезное мусорное воспоминание. «В мире, откуда я пришел, Точнее, откуда меня пришли». В том мире был довольно распространён безобидный розыгрыш именинника. В качестве подарка ему вручали большую коробку, иногда достигающую высоту половины человеческого роста, или даже больше. Ломающий голову в догадках юбиляр открывал коробку и обнаруживал внутри ещё одну, просто немного меньшего размера. Он открывал и эту, но вместо подарка снова видел очередную коробку. И так снова и снова, пока не добирался до презента. Но в моем воспоминании все выглядело красиво и празднично, а тут под красивой атласной тканью черного цвета обнаружился еще один сверток, только на этот раз он выглядел так, словно его подобрали с какой-то помойки. Некогда светлая ткань, прежний ее цвет, теперь уже навсегда останется загадкой, была покрыта вся темными маслянистыми пятнами и грязными разводами. И вот теперь мой мозг услужливо начал подкидывать возможные варианты содержимого. И пока что лидировала дохлая разлагающаяся крыса. Настолько паршиво все выглядело. Собственно, поэтому я и замер, не решаясь, а точнее вообще не желая продолжать распаковку подарка. «Хочешь сказать, что завод это могут убить?» «И убьют, если сил хватит», — моментально выпалил совух. «Не знаю, что внутри, но это ж каким больным ублюдком нужно быть, чтобы, пытаясь завладеть этой дрянью, попытаться убить человека?» «Серьез, ты решил, что тебя захотят убить из зависти?» «Да?» Так и решил. Но теперь, глядя, как у совуха от удивления округлились глаза, понял, что ошибся, и на самом деле все не так. Мотивом напасть на меня могло быть что угодно, но только не зависть. Сделав глубокий вдох и оставив совуха без ответа, я рывком развернул мерзкий сверток. «Револьвер. Еще один миротворец. Только что с ним случилось? Почему он выглядит хуже дохлой крысы?» «Я сейчас спрошу, что это?» Я указал пальцем на странное оружие. И у меня к тебе будет небольшая просьба. Не говори, револьвер, это я и сам вижу. А теперь, босс, что это такое? А сам как думаешь? Вообще никаких идей? Идей? У меня? Какие могли быть идеи, когда я смотрел на это? Револьвер выглядел так, словно до этого момента не один год пролежал где-то в лесу. Практически весь его корпус оказался покрыт яркими пятнами зеленого мха, из которого произрастали крохотные грибочки. Ствол, рукояти, барабан были покрыты растительностью. Даже на курке восседал одинокий фосфорисцирующий гриб. «Забавно наблюдать за тобой. У тебя сейчас такая физиономия. Ты бы только видел себя!» Улыбнувшийся совух вырвал меня из размышлений. «Но у нас еще куча дел, а времени не так уж и много. Давай сюда!» Он подхватил грязную тряпку, а второй лапой из гроба стал странный револьвер – Несколько минут я молча наблюдал за тем, как Совух яростно оттирал револьвер. Он снова завернул его в кусок ткани и принялся усердно очищать от мха и грибов. Теперь понимаешь, что это за оружие? Босс закончил чистку и протянул мне сверток, ставший еще более грязным. Я взял его в руки и в очередной раз медленно развернул. Ого! Я присвистнул от удивления. Это же то, о чем я думаю? То самое? Оно самое! Подмигнул Совух. и тот самый кристалл скверный который ты добыл из туши гемени во время отражения нападения на особняк теперь понятно почему меня с таким оружием каждый встречный попытается прикончить обладатель оружия скверный автоматически причисляется к темным магам они же в большинстве своем некроманты то есть не самые порядочные и хорошие ребята Поэтому кто послабее, тот поспешит поскорее свалить от меня куда подальше, если увидит мой новый револьвер. А кто не послабее, тот сочтет своим моральным долгом и наградой ради прикончить злобного мага тьмы. То есть меня. Револьвер сейчас выглядел просто вау. Когда от растительности не осталось и следа, картинка в корне преобразилась. По центру рукояти пульсировал зеленым светом небольшой круг. Сюда вживили кристалл скверны. От него во все стороны убегали тоненькие светящиеся прожилки, напоминающие паутину. Создавая чудаковатый узор, паутина полностью оплетала весь револьвер. «Босс, выглядит круто!» «И уверен, что не только выглядит. Я весь внимание. Рассказывай, дружище!» «Только посмотрите, как он теперь заговорил. Значит, я больше не пернатый мудак, а дружище!» — рассмеялся совух. «Ладно, слушай и запоминай!» Как и сказал Совух немногим ранее, в основе нового оружия находился кристалл Скверны, добытый мною в неравном бою с двухголовым волком. Хотя на самом деле я подобрал его с мёртвой магички, после того как та вырвала этот самый кристалл из сверхпрочной туши Гемини, а я выстрелил ей в лицо. Главное, что по итогу камень достался мне. Потом, правда, босс у меня его выдурил в обмен на не слишком-то и важную информацию, но совух не продал кристалл Скверный втихую на черном рынке, как я подозревал, а наоборот, попридержал вещицу до нужного времени. И очень не зря. Ведь если верить обещанным характеристикам, то оружие и правда получилось весьма и весьма убийственным. Со слов босса, мало какая тварь сумеет пережить знакомство с ним. Правда, тут же пошли некоторые оговорки. Если я вообще попаду в чудовище, и не один раз, а все шесть пуль уйдут прямо в цель, тогда монстру практически наверняка хана. А если успею перезарядить барабан и всадить еще шесть пуль, в таком случае, со слов Совуха шанс на успех возрастал до немыслимых 80%. Что не так? Что не так? Ты серьезно, босс? Мне всего лишь нужно попасть 12 раз по... Уже и пошутить нельзя. Нецензурно, ты шутник. Нашел время и повод. Извини, показалось, что будет уместно. Хотя дурацкий юмор боза меня и взбесил, глубоко внутри я ликовал. На деле револьвер оказался в разы более смертоносным. И не нужно было полить из него словно из пулемета, чтобы прикончить какое-нибудь чудовище. Те твари, что помельче будут, вообще от одной пули должны дохнуть и плевать, куда именно она попадет. А, например, уже знакомые мне не понаслышке гемени или Сквернокрыл должны отправиться в иной мир, если удастся поразить им хотя бы одно из уязвимых мест. Собственно, поэтому мне предстояла нудная зубрёшка. Нужно было выучить и запомнить как можно больше информации по тварям, обитающим за стенами Хольдграда. Не столь важный вопрос, просто мне любопытно. Кто взялся смастерить такое оружие? Некромант, разумеется. Кто еще сможет и станет работать с источником Скверны? «Без шуток? Ты связался с некромантом?» «А ты связался с монстром. Со мной связался. И что теперь? пьешь кровь младенцев? Или, быть может, по ночам пробираешься в дома и насилуешь невинных дев? Нет? Ничего такого?» Серьез, я не подвержен влиянию глупых человеческих предрассудков. И тебе не советую. Но ведь некромант — это... Даже для меня он сперва человек, а потом уже мясо». Хищно улыбнулся босс, сразу же утерев показавшуюся тонкую нить слюны. «Так почему вы, люди, относитесь друг к другу зачастую хуже?» «Туши!» Поднимаю руки и выставляю перед собой раскрытыми ладонями, показывая, что сдаюсь. Развивать спор в этом направлении мне совсем не хотелось, тем более я понимал бесперспективность этого занятия, учитывая реалии нынешнего мира. Сам же своими собственными глазами совсем недавно видел, как один из членов уважаемого и почитаемого всеми городского клана, с позволения и по поручению главы этого же клана, собирался пустить двух маленьких детей на органы. Глаза у них, видите ли, очень редкие, и рассветным демонам они нужнее, чем самим детям. Так что, не зная лично знакомого некроманта Совуха, мне попросту нечем было крыть». «Может, он тоже кучу людей спас, но для этого вынужден был воспользоваться запретной магией. Кто знает?» «Да и что тут ходить далеко? Если правда обо мне вскроется, то либо на виселицу, либо на костер потащат, без всяких разбирательств. И это без всяких там револьверов». «Еще одна важная деталь, Сириус», — встрепенулся босс. «Если не углубляться в технические подробности, которые ты бы все равно не понял. Их даже я не до конца понимаю». Если опустить это все и описать принцип работы револьвера, то он очень схож с обычным зачарованием. Ты же в курсе про зачарование? Читал что-нибудь? Ну, понятно. Значит так. Опять же опуская все лишнее. Зачарованные патроны — не дешёвое удовольствие, потому что сам процесс зачарования весьма трудоемкий и дорогостоящий процесс, а еще потому что далеко не каждый даже опытный маг способен был напитывать своей маной предметы без непосредственного контакта с ними, и все это происходило в специально подготовленном помещении. изнутри на стены, пол и потолок наносились специальные рунические символы. Благодаря этому барьеру, высвобождаемая магом мана все время оставалась внутри, напитывая собой предметы. А еще это все ужас как долго. Речь в смысле шла о многих часах, ведь в зависимости от уровня и времени зачарования определялась и длительность эффекта, наложенного на предметы. И, пожалуй, последнее было куда большим минусом для зачарованных патронов, чем их заоблачная цена. И тут мое новое оружие утирало нос вообще всем. Оно само зачаровывало патроны. Правда, вместо обычной маны напитывало их скверной. Но это лишь в разы усиливало мощность боеприпасов. От меня требовалось только снарядить полный барабан и немного подождать, не меньше часа, если быть точным, иначе кристаллу скверны попросту не хватит времени на обращение обычной пули в зачарованную. И подготовить себе запас заряженных скверной патронов совсем не вариант. Стоит извлечь их из барабана и скверна выветрится из них с той же скоростью, с которой и напитала. Это был единственный минус револьвера. Он мог подарить мне всего 6 полезных и эффективных выстрелов в час. Ну а стрелять можно было только в моменты, когда никто другой не смог бы разглядеть револьвер и заметить на нем следы скверны. «Не ной!» «Я не ною. Просто всего шесть. Это как-то мало, босс». «Антимагия, проклятое зрение, усиление тела от Вервольфа и огнестрел скверны». Сувух медленно загибал пальцы. «Я ничего не забыл». «Да, вроде бы нет. Хотя у меня теперь еще и команда появилась». «Я уже наслышан». Но там еще под вопросом, не выйдет ли тебе боком такое партнерство. Да нет, там все очень даже хорошо. Немного совместных тренировок, и сможем показать отличный уровень. Все? Вроде бы. Уверен? Ну... Серьез, иногда я удивляюсь, почему ты, будучи таким болваном, все еще жив. Босс, ты чего? Магия призыва. И не абы какая, а призыв Феникса. Если перестанешь валять дурака и соберешься, то без всяких сомнений станешь одним из самых сильных людей за стенами Академии. На короткой дистанции, конечно. Но все же, с такой форой ты многих успеешь стереть в пыль, прежде чем они хоть что-то поймут. Мне и самому стыдно стало. Это ж надо было умудриться забыть про столь важное усиление. «Давай спишем, это на стресс и усталость». Ты не поверишь, но у меня и правда выдался тяжелый денек. И ты не поверишь, но это даже не двадцатая часть от тех тяжелых деньков, которые ожидают тебя в утраченных землях на севере. Если... Нет, Сириус, на этот раз я не пытаюсь над тобой подшутить. Там будет тяжело. Насколько? Совух на секунду задумывается, затем пожимает плечами, вздыхает и, откинувшись на спинку стула, продолжает. Зависит только от тебя самого. От того, насколько ты сумеешь выжать максимум из своих способностей. Ты прав. Поможешь с призывом разобраться? Конечно, помогу. Для чего еще нужны друзья? Подмигнул мне совух. А пока я буду готовить чернила для татуировки, давай обсудим. Какой еще татуировки? Напрягся я. Сделаем тебе татуировку круга призыва, как был на арене. Да не пугайся ты так. По содержанию, как на арене. А как тату, будет совсем небольшая... На ладони, чтобы ты в любой момент мог призвать своего фамильяра. «Так себе идея». А других способов нет. Если не забыл, то не существует магов одного пути только с призывом. Призыв всегда идет комплектом вместе с одним из путей стихийной магии. Если ты не способен одной из природных магий оставить на земле отпечаток круга призыва, то и призыва не будет. Если, конечно, у тебя нет пары лишних часов на то, чтобы каждый раз для призыва фамильяра ковырять землю палкой, пытаясь в точности воссоздать круг. Вспоминая круг на арене, затея с палкой сразу забраковывалась. Там столько разных символов было, что даже не знаю, сколько сотен попыток понадобится, чтобы повторить все и не допустить ни единой ошибки. Да и сугубо по времени подобные рисования будут отнимать его просто уйму, а во время боя призыв станет и вовсе мне недоступен. Хорошо. «Давай, только чтобы без портаков. Спустя полчаса чернила для татуировки были готовы, а еще через полчаса на моей левой ладони красовался круг призыва в миниатюре. Оказалось, что процесс нанесения татуировок здесь кардинальным образом отличался от привычного мне. Никаких игл, только тонкая кисть и специальные чернила, которые после нанесения практически мгновенно буквально впитались в мою кожу, проникая под нее. Достаточно, чтобы на круг попала капля твоей крови, и сработает призыв. Чего тянуть? Сейчас и проверим. Тем более, пора нам поговорить с вороном.